Глава 5. Ужас подземных тоннелей Я думаю, мы согласны, что прошлое прошло. Джордж Уокер Буш, 43-й президент США Черт бы тебя побрал! Вот же дрянь! Испуганно выругалась Иванова. Это были первые слова, которые она произнесла после своего разоблачения. «Что там? Что?» – рябкнул Решетников. «Идите сюда!» – крикнул Грищенко уже более спокойным голосом. «Я такого никогда не видел!» Несколько секунд спустя группа сгрудилась вокруг находки. Гумилев, едва взглянув на труп, почувствовал, как по спине скользнула ледяная струйка. Мидари сморщилась от омерзения, Атика отвернулась. Джей с чувством выругался, помолчал и выругался снова, видимо, решив, что одного залпа брани тут недостаточно. Неизвестное существо, издали действительно напоминавшее человека, лежало на спине, запрокинув голову. Росту в нем было никак не меньше двух с половиной метров. Серая, лишенная волос, кожа, напоминала слоновью, огромная грудная клетка выпирала, как барабан. Мускулистые ноги заканчивались широкими ступнями, Из угловатых пальцев росли загнутые когти. Но самым жутким были руки мертвого монстра. Точнее, даже не сами руки, а их количество. Рук оказалось четыре. Бугрящиеся мышцами, многосуставчатые. Они казались конечностями исполинского краба, обтянутыми по прихоти неведомого демиурга, все той же толстой, пупырчатой серой кожей. Таких тварей в кино обычно делают «При помощи компьютерной графики». сказала Мидари, которая в мирное время снималась в фильмах ужасов. «Даже я с перепою выгляжу лучше», — оценил рэпер. «По крайней мере, несет от меня поменьше». От трупа в самом деле ощутимо воняло тухлятиной. На животе существа темнела огромная рваная рана, покрытая черной коркой запекшейся крови. миллер с присевно тянул перчатку, ухватил за прокинутую голову монстра за спутанные волосы и приподнял. вызвав новую волну ругательств. На людей смотрела совершенно звериная морда со скаленными клыками. Громадные челюсти были приоткрыты. Между желтых зубов виднелся распухший фиолетовый язык. Застывшие крохотные глазки, спрятанные под низким лбом, злобно посверкивали в свете фонарей. «Индра Юлевич!» — Гумилев обернулся к Вессенбергу. «Кажется, это по вашей части. Вы же вроде еще и криптозоолог». «По моей! По моей!» — обрадованно закивал эстонец. — Позвольте. Он единственный из всего отряда при виде жуткого трупа не потерял присутствие духа, а наоборот, загорелся самым, что ни на есть, научным интересом. Оттеснив Миллерса, Вессенберг присел на корточки, зажал фонарь зубами и принялся осматривать находку, тут же перепачкавшись в какой-то мерзкой слизи. Впрочем, криптозоолог на это внимания не обратил. Он заметно преобразился. Деловитое точное движение, сосредоточенный вид. Глядя на него, Гумилев почувствовал себя не в старом заброшенном туннеле, а в сверкающей хромом и стеклом операционной. Все участники похода березгливо отступили подальше от воняющего монстра и слегка расслабились, почувствовав, что Вессенберг со своими научными изысканиями задержит их на какое-то время. Вессенберг действительно совершенно не собирался торопиться. «Помогите мне перевернуть его на бок», — попросил он. Все переглянулись. Крякнув, Грищенко нагнулся и ухватился за скрюченную верхнюю лапу. К нему присоединился Шибанов. Даже втроем они едва смогли сдвинуть с места огромную тушу. «Сколько времени вам понадобится на осмотр?» — поинтересовался Решетников. «М-м-м-м!» поднял голову. «Для предварительного исследования часа два. Хорошо бы взять пробы и провести вскрытие». «Пять минут», — отрезал Гумилев. «И без возражений. Если вам так уж интересно, положите образец в контейнер. Потом, если будет возможность, исследуйте». «Когда будет возможность?» — поправился Андрей. Весенберг сердито засопел, но спорить не стал. Он не хуже других понимал, что чем скорее они настигнут роллинсона тем больше шансов выпутаться из этой передряги живыми и выполнить задание». А там, в принципе, можно и вернуться, чтобы распотрошить чудище, никуда не торопясь. — Доктор, вы мне не поможете? — обратился Вессенберг к Захарии Штеллеру. — Эй, вы в порядке? — на Штеллера было страшно смотреть. Ученый побледнел, как покойник, правой рукой тиская ствол дробовика, левой он беспристрастно крестился и бормотал себе под нос слова молитвы. — Успокойтесь! — Гумилёв ободряюще похлопал Штеллера по плечу. «Это существо мертво. Вы уже встречались такими? Откуда оно? Это инопланетная форма жизни? Тьма пришла!» Тихо произнёс Штеллер. «Тьма! Порождение её уничтожит род людской. Это всё они! Они!» «Кто они?» Не понял Гумилёв. а ком вы?» «Они!» «Алчущие запретного! Дьявол надоумил их! Дьявол!» Доктор отскочил в сторону и направил ствол на мертвое тело. «Всех убьют! Всех пожрут!» «По-моему, он окончательно сошел с ума», — сказал Вессенбергу Гумилев. Он повернулся к Решетникову и тихо приказал. «Кириллыч, отбери у доктора оружие, пока он не пострелял всех нас». «Давно пора!» — с готовностью кивнул полковник. — Господь темогущий! — продолжал тем временем кричать Штеллер. — Дай мне сил! Если пойду, я и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною! Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня! Подошедший сзади Решетников ловко вывернул дробовик из рук ученого. — Хватит уже! Успокойтесь! — Дьявол! — тоскливо разглядывая опустевшие ладони, сразу скис Штеллер. — Дьявольское наущение! «Вы слышите меня?» — попытался растормошить его Гумилёв. «Что это за существо?» Но Штеллер демонстративно обиделся, сложил руки на груди и отошел в сторону. Потекли тоскливые минуты ожидания. Вессенберг обмерил труп, осмотрел его, постоянно бормоча что-то в диктофон, и взялся за нож, намереваясь вскрыть грудную клетку. «Осталось две минуты», — напомнил профессору Гумилёв. «Майор!» — позвал Решетников. «Пока профессор не искромсал нашего покойника, что можете сказать?» Грищенко, закинув автомат за спину, нехотя присел возле трупа, посветил фонарем, потрогал края раны, скинул руку, намереваясь, видимо, понюхать пальцы, но вовремя вспомнил про скафандр и коротко ругнулся. «Ну, я могу начинать вскрытие?» – раздраженно спросил весенберг «Валяйте!» – кинул Грищенко, выпрямляясь. Он подошел к Решетникову, И Гумилеву виновата усмехнулся. «Я, конечно, не судмедэксперт». «Давай, давай», – подбодрил его решетником. «Судя по окоченелости смерть наступила часа два, два с половиной назад в результате проникающего ранения брюшной полости, задевшего жизненно важные органы». «Должна быть большая кровопотеря, но крови я почему-то не обнаружил. Судя по рваным, а не резаным краям раны, нападавшие были вооружены твердыми острыми предметами, например, заточенными кусками арматуры». «Нападавшие?» «Их было несколько?» — уточнил Гумилев. «Один человек не сумел бы причинить такому гиганту страшные увечья», — уверенно сказал Грищенко. «А если это был не человек?» — иронично улыбнулся прислушивающийся к разговору Штеллер. В этот момент он выглядел совершенно нормальным. «Вам что -то — Вам что-то известно? — повернулся к нему Решетников. — Вы встречались с подобными существами? — Они — порождение зла! — сверхнул глазами Штеллер, мгновенно перестав казаться нормальным. — Тьма родила их! Они часть ее! Из тьмы выходя во тьму и возвращаются, и нас всех тоже поглотит тьма! Грищенко невесело присвистнул. Гумилев скривился. — Похоже, доктор Захария Штеллер все-таки нуждался в немедленной психиатрической помощи. — Поразительно! — послышался возглас Вессенберга. — Что там? — Гумилев оставил Штеллера и шагнул к эстонцу, вокруг которого сгрудились ребята Шибанова. — Андрей Львович! — весенберг отбросил окровавленный армейский нож Бокер Орка. — У него двойной скелет, внешний из костей, а внутренний титановый. «На одном из ребер маркировка. База Неллис, зона 51. Собственность правительства США. Он искусственный!» Наступивший оглушающий тишине отчетливо прозвучал смешок Штеллера. «И еще!» — упавшим голосом закончил весенберг «Твойной скелет не помог. Кто-то выел у него все внутренние органы». Теперь отряд двигался с повышенной осторожностью, что было неудивительно. Зрелище дохлого чудовища, которое кто-то убил и частично сожрал, не располагало к беспечности. Шибанов, внимательно следя за лучами фонарей разведчиков, изредка поглядывал на Атику. Девушка держалась молодцом, но после сообщения Вессенберга о выйденном изнутри искусственном монстре заметно побледнело. А вот Мидери продолжала шагать, как ни в чем не бывало. Эту девчонку жутковатое зрелище ничуть не тронуло. Джей подступил с расспросами к Штеллеру, мол, что за тварь, откуда, для чего. «Док, вы тут что, суперсолдат выводили? Сдается мне этого четырехрукова, можно нашпиговать свинцом по самые яйца, но он нифига не остановится». «Порождение тьмы нужны, чтобы сдерживать ее исчадий», – заунывным голосом ответил Штеллер. «Господь всемогущ! Мы нарушили его заповеди, мы предались дьяволу, и теперь кара его обрушилась на нас!» Поняв, что от свихнувшегося ученого ничего не добиться, рэпер стал приставать к Решетникову. «Офицер, вы-то да точно знаете, что за зверушку мы нашли!» «Похоже, это штурмовой киборг первой волны, управляемый дистанционно», – задумчиво пробормотал полковник. Вессенберг обнаружил у него в позвоночнике какие-то микросхемы. «Что значит первой волны?» – вмешался в разговор Шибанов. «Первой волны атаки», – пояснил Решетников. «Такие существа идеально подходят для захвата хорошо защищенных объектов, командных пунктов, узлов связи, бункеров. Ваш приятель прав. Его не остановят несколько прямых попаданий в корпус. Жизненно важные органы этого монстра надежно упрятаны за двумя скелетами. Да к тому же наверняка имеют дублирующие системы. По крайней мере, сердец у него было два». «В ближнем бою, в рукопашной схватке, это страшный противник!» «И тем не менее, кто-то одолел его около трех часов назад», — буркнул Гумилев. «Одолел и наполовину сожрал». Шибанов недовольно зыркнул на олигарха. «При всем уважении, вы бы...» — речь Шибанова прервала короткая очередь из М4. «Стрелял Грищенко. Практически сразу же заработал и автомат Ивановой. Они били в темноту, и пули высекали искры из бетонного свода тоннеля». От ацкого грохота хотелось закрыть уши руками. «Быстро! Рассыпаться!» — крикнул Решетников. «Огонь по команде!» Но тут стрельба неожиданно стихла. «Здесь что-то было!» — неуверенно крикнул Грищенко. «В воздухе! Но мы не попали!» «Или попали, но оно все равно смылось!» Гумилев широкими шагами двинулся к разведчикам. Подумав, Ростислав присоединился к нему. «Что значит «оно»?» — спросил Гумилев, шаря фонарем по потолку и высвечивая выбоины, оставленные пулями. — Там что-то летало! — Грищенко ткнул пальцем вверх. — Черное такое, как тряпка! — догадка сверкнула в голове Шибанова. Он прошел вперед метров на десять и посветил на свод тоннеля. — Вот она, ваша тряпка, посмотрите! — позвал он Грищенко и Гумилева. — А вон еще пара болтается. — У страха глаза велики! — улыбнулся Гумилев, — разглядывая свисавшие с кабелей кожистые груши. «Летучие мыши!» Облегченно выдохнул Грищенко и засмеялся. «Помню, мы пацанами их ловили на платок». «Это как?» Живо заинтересовался негр. «Это берешь платок белый, расстилаешь на травке ночью, мышь на него и бросается. затем хрен его знает, но главное ее ссапать, пока она когти не отцепила и не удрала». «А потом? еле их?» ага жареным лучком и картошечкой!» — подмигнул майор. «Сколько еще топать до этого поезда?» — сварливо проворчал один из федеральных агентов, поднимая носилки. «Миль пять-шесть», — ответил ему из-за спины Миллерс. «Может, десять-двенадцать? Вы, парни, крепкие, выдержите. поди в Куантико и не такому учили». «Индра Юлевич, как состояние Лобачевского?» — спросил тем временем решетников у Вессенберга. Эстонец во время вынужденной задержки посчитал у раненого пульс, оттянул века и посветил фонариком, проверяя реакцию зрачка. «Стабильно тяжелое. Пока действуют препараты, опасаться нечего. Но чтобы поддерживать его в состоянии медикаментозной комы, нужны новые инъекции. Словом, и здесь время работает против нас. Значит, пойдем быстрее», – подытожил за всех Андрей Гумилев. Минут двадцать отряд двигался в полной тишине, нарушаемая лишь хрустом гравия под ботинками. За это время Ростислав вспомнил старую аксиому о том, что по шпалам идти очень неудобно, потому что они кладутся так, что шагать на каждую коротко, а через одну длинно. Еще насчитал шесть технологических проходов, уводящих в неведомое подземелье, два огромных зарешеченных устья вентиляционных шахт, несколько запертых железных дверей. И никаких признаков живых существ. Четырехрукий монстр летучие мыши были, похоже, единственными обитателями тоннеля. При этом Шибанов чувствовал тревогу. Все, что произошло с ним за последнее время, было слишком невероятным, чтобы закончиться хэппи-эндом. Повинуясь интуитивному порыву, Ростислав незаметно вытащил из чехла фигурку Скорпиона и стиснул ее в кулаке. Однако металлический защитник никак не отреагировал на это. Не было ни вибрации, ни волны холода. Стало быть, все в порядке, и отряду ничто не угрожает. Атика, пристроившаяся сбоку, покосилась на мужа, но ничего не сказала. Зато развлекал всех неугомонный джейти «Никогда не думал, что буду вот так, с русскими шастать в подземельях. Ну ладно, еще раз, он толковый чувак. Видал я иных ниггеров, которые ему в подметки не годятся, хотя их считали крутыми». «Но сейчас я словно в кино, типа красный рассвет, типа кругом оккупанты, а я им помогаю!» Втолковывал он это почему-то Вессенбергу, который на слова рэпера внимания не обращал и шел себе, обнимая металлический чемоданчик. Никто ниоткуда не выскакивал, ни на кого не бросался. «Да и откуда тут взяться живности?» – начал рассуждать Шибанов со скуки. «Чем ей питаться? Кругом бетон, металл, камень, летучие мыши, крысы?» Они не бесконечные. Далее его мысли перекинулись на ближайшее будущее. «Идти нам еще от силы минут сорок. Потом будет поезд, наверняка перестрелка. Роллинсон не из тех, кто сдается без боя, если только они не ушли по тоннелю вперед. Тогда нас будет ждать засада, рано или поздно. А вот что дальше? Дальше, дальше. Эх, прикорнуть бы сейчас, прямо на рельсах. Минуток шестьсот, от души». Споткнувшись о шпалу, Ростислав едва не упал. Он чувствовал неодолимое желание лечь. Сонная одурь заволокла мозг, глаза слипались руки еле удерживали тяжелый автомат. «Что это со мной?» — лениво подумал Шибанов. «Устал? От трава? Газ?» Паука, внезапно выскочившего из черной дыры очередного технологического хода, он заметил краем глаза. Паук и паук, черный, волосатый, Около метра в диаметре брюшка. Около метра? Пронзительный визг Мидари вырвал Ростислава из дурного полусна. Так визжать умеют только кинозвезды. Может, их то специально этому учат? Шибанов успел оттолкнуть Атику, вскинул М4 и в упор расстрелял омерзительное создание. Рядом с ним Мидари, не переставая визжать, тоже полила в отвратную тварь. Паук, получив не менее пары дюжин пуль в толстое, покрытое длинными волосами туловище, задергался, но не подох, а достаточно шустро кинулся прочь. Шибанов скинул голову, огляделся и тут же вновь поднял автомат, ловя в прорезь прицела еще одну огромную членистоногую тварь, притаившуюся на уклоне стены тоннеля. «Огонь!» — заорал Миллерс, тоже приметивший монстров, и дважды выпалил из дробовика. «Огонь! Огонь!» Пауки напали на отряд внезапно. Дурманный морок, навалившийся на Ростислава, не обошел стороной и остальных. Люди слишком поздно заметили опасность. Не менее трех десятков огромных пауков, напоминающих амазонских птицеядов, укрупненных до размеров отъевшегося лабрадора, разорвали походный строй. Щелкая зазубренными челюстями, с которых капал прозрачный яд, они передвигались быстрыми короткими прыжками. Тоннель наполнился грохотом выстрелов. Миллер свертелся волчком, в упор расстреливая волосатых тварей. Решетников и Гумилев, встав спиной к спине, поливали пространство вокруг себя. Джей Ти, уперев приклад пулемета в бедро, лупил длинными очередями в черный зев прохода, не давая другим паукам прийти на помощь собратьям. Мидари, вскинув руки с револьверами, походила на персонажа какого-то фантастического боевика. Штеллер от схватки самоустранился. Да у него и оружия-то не имелось. Усевшись на рельс, он закрыл глаза, превратившись в жутковатое бородатое подобие спящего Будды. Что интересно, пауки тоже не обращали на доктора ровным счетом никакого внимания. Лазерные лучи целеуказателей Смиттен Двессона вметались по головогрудям, спинам, лапам пауков. Гулко звучали выстрелы, крупнокалиберные пули впивались в твари отпугивая и рання их, но вовсе не разнося на куски, как хотелось бы ожидать. Из тоннеля прибежали Грищенко и Иванова. Они вступили в бой, атаковав группу пауков, пытавшихся отчесть Шибанова и его спутников от основной части отряда. «Раненого!» – крикнул им Ростислав, сделав паузу между очередями. «Прикройте раненого! Мы сами справимся!» Носилки Слобачевским в самом деле оказались практически без защиты. ФБРовцы едва первая волна пауков выкатилась из дыры, оставили их и бросились бежать обратно по тоннелю, Вессенберг попытался пробиться к раненому, но его окружило сразу пять тварей, и ксенобиологу пришлось отступить к покатой стене тоннеля. Таким образом, брошенный всеми Лобачевский мог и уже должен был, по идее, сделаться легкой добычей арахнидов. Но когда Грищенко и Иванова добежали до него, оказалось, что ни один паук даже не подошел к носилкам. Ростислав дернул рэпера за рукав. «Валим отсюда!» «Сейчас только угощу этих тварей напоследок!» джети повесил дымящийся пулемет на шею, вытащил из кармана одну за другой пару гранат и по очереди бросил их в дыру прохода. «Все, валим!» Два взрыва слились в один. Завизжали рикошетя о стены осколки. Клубы дыма, смешанного с пылью, выметнулись в тоннель. «Надеюсь, это отобьет им охоту нападать на людей», — процедил сквозь зубы рэпер. Бой закончился как-то внезапно. Еще секунду назад пауки были повсюду. И вдруг их не стало, только валялись на рельсах редкие омерзительные трупы со скрюченными волосатыми лапами. Многие подергивались, еле слышно урчали и скрижетали, то ли подыхая, то ли обмениваясь предсмертной информацией об опасных двуногих, влезших в тоннель. потери вопросительно крикнул Гумилев, перезаряжая свой М4. «ФБРовцы сбежали!» – тут же откликнулся Миллерс. «Я ранен! Тварь зацепила челюстями ногу!» «Держись, Антох!» — ободряюще сказал Грищенко. — Та я-то держусь, только как бы вирус. Если ты сразу не обезумел, стало быть, в тоннеле вируса или нет, или ты сопротивляешься, Иванова, сделай ему перевязку. — Женой своей по покомандуй, — огрызнулась Оксана, но послушно вытащила из кармашка разгрузки индивидуальный пакет. — Не надо, — покачал головой Миллерс и отстранился. — Я сам, там пустяки, царапина, цапнул, вот только яд, они ж, суки, ядовитые. «Пауки всякие бывают», – успокоил его весенберг – «как и люди». Притормозивший отряд собирался вокруг раненых, оглядывался, кто-то громко хлебал воду из фляжек. «Что будем делать с ФБРовцами?» – хищно поинтересовался Решетников. «Они могут дойти до станции, там Санич!» «Возвращаться все мы не можем». Гумилев чувством пнул дохлого паука и оглядел собравшихся вокруг него людей. «Придется разделиться, хотя Санич отобьется». Оружия-то у них нет, если они вообще не проскочат мимо, нужен он им». «Тихо!» — вдруг вскрикнулся также сидящий на рельсе Штеллер. «Вы слышите? Они идут! Идут, исчадя тьмы! Судный день! И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою репейником, твердыней ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусом, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками!» И лешие будут перекликаться один с другим, там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой, там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою, там и коршуны будут собираться один к другому, и будет едом ужасом. Фиаки, мимо, изумятся и посвистят, посмотрев на все язвы его, как неспровергнуты Садом и Гамора, и соседние города их. «Говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и сын человеческий не остановится в нем!» «Да замолчите вы!» — досадливо ряфнул Решетников. «Хватит проповедовать!» Штеллер злобно посмотрел на Решетникова, но заткнулся, принявшись водить пальцем туда-сюда по рельсу. «Ненавижу, кликуш!» — пожаловался Кириллович неизвестно кому. «Поубивал бы!» «Я в самом деле что-то слышу!» — Атика взяла Шибанова за руку. как будто волна накатывается на галечный пляж. Все замерли. Из тоннеля приближался непонятный шум. Он становился все громче, и одновременно с ним стала наползать знакомая сонная одурь. — Это пауки! — первым сообразил Грищенко. — Мать твою! — джети начал торопливо менять ленту в пулемете. — Как же я ненавижу пауков! Можно подумать, остальные их любят. Ворчливо произнес Решетников и тут же заорал. «Не спать! Не спать! Индроль Юлевич, идите в центр!» Бессенберг, о чем-то вполголоса говоривший со Штеллером, скинул голову. «Стойте!» — крикнул он. «Не надо!» Его прервал дикий вопль, донесшийся из тоннеля. Он перекрыл все звуки, и в нем было столько ужаса, столько нечеловеческой тоски, что даже Джей Ти искривился, будто и сам почувствовал эту боль. «Огнемет!» — указал на тубусы Решетников. грищенко Иванова, Миллерс!» Безопасники подхватили и разобрали прямоугольные пусковые контейнеры, изготавливая их к стрельбе. «Да послушайте же!» — взмолился Вессенберг, мечась от Гумилева к Решетникову и обратно. «Не надо! Будет только хуже — вновь донеслось из тоннеля. «Цвет!» — скомандовал Решетников. «Больше света!» Шибана, Ватика, Мидари и Гумилев направили свои фонари в тоннель, разгоняя липкую темноту. Жуткий шелест усилился. Потом послышался топот, и в полосах света возникла человеческая фигура в защитном скафандре, но без шлема. Луч фонаря выхватил оскаленный рот, выпученные глаза, бледные щеки. «Не стреляйте в меня!» – завязал человек. «Бегите!» «Это Ковальский». — меланхолично произнес Грищенко, скидывая тубу с реактивного огнемета на плечо. «Второго, видать, уже съели. Я готов!» «Я тоже!» — подтвердил Миллерс. «И я!» Иванова присела на одно колено и оглянулась. «Приготовились!» — скомандовал решетников. «Вот они!» — пронзительно закричала Мидари, указывая рубиновым лучом целеуказателя в тоннель. «Волна!» «Это и вправду была волна!» Несколько сотен гигантских пауков ползли по земле, по стенам, по потолку. Они приближались стремительно, настигая бегущего Ковальски. — Падай, чувак! — Джей-Чи передернул затвор Эльсет. — Мы их не остановим! — растерянно пробормотал Вессенберг. — Не надо стрелять! — Штеллер сказал. — Помолчите, профессор! — оборвал его Гумилев. — Вы что, не видите? А-а-а! Вновь истошно закричал Ковальский, чувствуя, что паучья орда настигает его. «Я не хочу!» Один из арахнидов резко прыгнул вперед и зацепился лапами за плечи агента ФБР. Потрясенные люди увидели, как над бритым черепом Ковальский появилась мерзкая бугристая голова паука. Кривые челюсти разомкнулись и впились в теме, легко пронзив кости. ФБРовец захлебнулся криком и упал. Несколько тварей принялись сноровисто раздирать тело на части Остальные пауки накрыли их и покатились дальше сплошной волной «Огонь!» — заорали одновременно Гумилев, Решетников и Шибанов Огненные стрелы расчертили тьму, реактивные струи затрепетали в воздухе Ракеты ушли навстречу орде и взорвались в самой гуще пауков Залив весь тоннель ослепительным пламенем Раскаленный воздух, смешанный с дымом, закрутился в спираль, поглощая твари Омерзительный запах гари ударил Шибанову в ноздри. Огненный смерч пронесся под потолком тоннеля, опали в лицо. «На землю!» — крикнул Ростислав и упал, увлекая за собой атику. Первый залп напрочь выжег авангард паучьей орды, но из глубины тоннеля ползли все новые и новые твари. Вновь взревели ракеты, а затем еще и еще. Пространство перед отрядом заволокло густым, едким дымом. «Все, что ли?» – растерянно спросил Вессенберг. Но тут мгла зашевелилась, и уже не сотни, но десятки пауков бросились на людей, стремясь во что бы то ни стало добраться до вожделенной добычи. Отшвырнув опустевшие тубусы, Грищенко, Иванова и Миллерс взялись за автоматы. Загрохотал пулемет Джей Ти, затрещал Штайр Атики. Шибанов поднял М4 и жал на спуск до тех пор, пока последний рахнит не замер без движения. Мы справились, чуваки, восторженно выкрикнул ДжейТи. Что уроды съели? Мать вашу съели? Не по зубам вам нигер, а? Успокойся, Джей, миддери пихнула рэпера локтем. Если бы не русские, тобой бы уже обедали. Теперь-то вы наконец послушайте меня, Весенберг подскочил к Гумелёву, заглянул в лицо. Этот вид похож на увеличенную копию паука-терафозы. Терафозы — активные охотники. Они нападают только на движущиеся объекты. Понимаете? Если бы мы просто стояли... После драки кулаками не машут, — устало сказал тот, наблюдая, как черный дым растягивает по тоннелю. Да и ставить такие эксперименты на себе большого желания нет. Надо идти. Кириллович, командуй. Лобачевского понесут. Вессенберг и Штеллер, — объявил Решетников. Шибанов. «Выдели человека в передовую группу. Миллерс, пойдешь за Мыкающим вместе со мной. Все, вперед!» «А ты, походу, счастливчик, чувак!» Проходя мимо носилок со спящим Лобачевским, сказал ему Джей -Ти. Они двинулись дальше. Но теперь скорость продвижения отряда существенно снизилась. Люди были измотаны и подавлены. Тошнотворный запах горелой органики, стоящей в тоннеле, Действовал на нервы. Кроме того, практически сразу Штеллер, а за ним и Вессенберг, начали жаловаться, что им тяжело и нужен привал. «О привале забудьте», – жестко сказал эстонцу Гумилев. «Неужели вам не ясно, что здесь нельзя останавливаться? Кстати, ваш коллега не сказал, какие еще сюрпризы могут ожидать нас в здешних подземельях. Какой мне коллега?» С ненавистью посмотрев в спину Штеллера, проворчал Вессенберг. «Псих чертов!» «Доктор!» Обратился к штелеру Гумилев. «Вы меня слышите?» «Запретный плод сладок!» Объявил тот, не оборачиваясь. «Вкусивший его навек отравлен. Мы вкусили и теперь расплачиваемся, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы под именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». «А ну-ка, позволь мне!» Решетников резко остановился, вытянул руку вперед. «Поставьте носилки!» Штеллер с весенбергом послушно опустили Лобачевского на гравий. Полковник приблизился и вдруг влепил бородатому доктору сильную оплеуху. «Смотреть в глаза!» Громко заорал Решетников. «Отвечать быстро, четко! Откуда тут эти твари, ну?» «Ища, дядьмы!» – забормотал Штеллер. Вторая оплеуха бросила его на землю. «Не надо!» Вполне смысленно, — сказал доктор. Из разбитого носа на бороду закапала кровь. «Я... я болен!» «Отвечай на вопрос!» Решетников навис над Штеллером, сжав кулаки. «Какие еще существа тут водятся? Откуда они?» «Я скажу, скажу!» — закивал доктор. Он с трудом поднялся, запрокинул голову, чтобы унять кровь. «Я жду!» — напомнила себе Решетников. «Да, да!» «На борту инопланетных кораблей были формы жизни, биологический материал, ферменты, гормоны, клеточные соединения с уникальными свойствами. Я не биолог, поймите, это все дьявол! Это он наущал тех, кто принимал решения, генералы!» «Да, чувак», — обратился к Шибанову Джей Ти. «Если вообще KGB всегда так работает, я понимаю, почему ты сбежал в Штаты». «Можно подумать, ваши работают иначе», – огрызнулся Ростислав. «Я знаю, что имелось четыре программы. Штурмовые, киборги, универсальные охранники, диверсанты и еще что-то, связанное с выживанием», – бормотал Штеллер. Гумилев поморщился. Методы Решетникова его не устраивали, но для церемоний точно времени не имелось. «Универсальные охранники – это пауки?» «Нет, нет, э, то есть да», – слабо кивнул Штеллер. Им вживляли железы, вырабатывавшие гормон роста, и постоянно облучали, чтобы добиться устойчивой мутации. А потом, в 85-м, кажется, эксперимент вышел из-под контроля». «Мозги у вас вышли из-под контроля, причем у всех», – буркнул весенберг «Нет, чтобы передать объекты нормальным ученым». «Я не виноват», – тут же заверещал Штеллер. «Я вообще думал, это слухи, байки, ложная информация». «А когда увидел этого четырехрукое порождение тьмы...» Неожиданно задрав бороду, доктор дико сверкнул глазами и простер руки над головой опешившего решетника. Голос его окреп и загремел. «Тьму выпустили мы из многовекового заточения. Тьма явилась, и ныне правит, пожирая людей, словно рыкающий лев безвинных агнцев. Дьявол пришел в мир. Свершилось великое пророчество святого Иоанна». Гумилёв подошёл к Решетникову и положил руку на плечо. Такое ощущение, что он свихнулся сразу, как только его выпустили из заточения. Видимо, попёрло всё, о чём он думал эти два года. «Да уж», — Решетников рассерженно плюнул под ноги. грищенко подмени его, двигаемся дальше». «Расти, не нравятся мне эти истории про диверсантов», — сказал Шибанову Джей Ти, тревожно всматриваясь во мрак. Сейчас как выскочат какие-нибудь многолапые черепашки-ниндзя, мать твою, да как начнут кромсать нас на кусочки. А у нас в России говорят «Не зови беду по имени», усмехнулся Шибанов. А еще говорят «Бог не выдаст, свинья не съест». Тебе что ли боятся каких-то черепашек, Джей? Ты, конечно, прав, чувак, но все равно. Рэпер тоскливо огляделся. стрёмно то как, а? Даже на кресте мне не было настолько стрёмно Тоннель начал плавно поворачивать. Если бы они сидели внутри движущегося вагона, то вряд ли бы это заметили. А сейчас все было видно отчетливо. Мягкий поворот, рельсы, уходящие в невидимое. На стене были нарисованы через трафарет большие красные цифры 012. Отряд миновал несколько запертых дверей. Они попадались систематически, но ни у кого не возникало даже мысли сходить и посмотреть, что же там за ними. каких-то ниш с металлическими ящиками, набитыми аппаратурой, и вышел к развилке. Здесь рельсы раздваивались. Из нового тоннеля, в который убегала дополнительная пара, тянула холодом. «Это зачем?» – удивился Джей Ти. «И куда нам дальше? Я все чаще начинаю думать, что следовало остаться наверху. У нашего долбанутого проповедника там полно жратвы, бухла и даже фильмы на дисках имеются. Скорее всего, здесь начинается объездной путь». объяснил решетникам, чтобы встречные поезда могли разъезжаться. Это дорога, он махнул в сторону бокового тоннеля, делает дугу и вновь соединяется с основной где-нибудь там, впереди. По крайней мере, в гражданском метро все устроено именно так. «Привал пять минут», — скомандовал Гумилев, понимая, что отряду нужно обдумать происходящее, и первым уселся на рельсы. Повторять дважды не пришлось никому. Люди расселись прямо на рельсах, затрещали оболочки вскрываемых армейских сухпайков правильно что я не пошел в армию прокомментировал джейти громко чавка жратва у них дерьмовая антон окликнул гумилев миллерса как твоя нога терпимо андрей львович бывший десантник отложил пакет с сухим пайком закатал рваную штанину скафандра чешется правда зараза и распухло но антидот действует У меня даже температура не поднялась. Меня другое беспокоит. Что? Вирус. Считайте, я уже заражен. Сколько мне осталось? Ты не думай об этом, — подбодрил Миллер Сагумилев. Вирус обычно действовал почти моментально. В любом случае ты продержался довольно долго, даже если он мутировал или выдохся. Давай поешь. Мы успеем. Все будет хорошо. Ваши бы слова до да богу в уши, — вздохнул Миллерс, шурша оберткой энзе. Чу ты! — — скривился он через секунду. — И здесь невезуха. Рис по-креольски с овощами. Я что, веган? — А у меня, — сидящая поодаль Мидари наморщила лоб, читая этикетку, — так, говяжья вырезка, крендельки с сыром, мягкий сыр, пшеничный хлеб, соус барбекю, лимонад, острый соус, чай с лимоном. Джей, а у тебя что? — Собачье дерьмо! — разочарованно выпечил губу рэпер. Курятина с тайским соусом, отварной рис, мягкий сыр с перцем халапеньо, овощные крекеры, изюмно-ореховая смесь, кофе с ванильно-фруктовым ароматом, острый соус, сахар, сухое молоко, чай в пакетике. Ненавижу курятину. Меняемся. Атика протянула ему свой паёк. Тут пирожок с бобами и рисом, кекс, печенье с фруктовой начинкой, сухофрукты, арахисовое масло, крекеры, острый соус и пикантный соус. «Вот это настоящая еда для черных парней!» — одобрил Джей Ти. «Арахисовое масло! Да я бы им гадил, если бы смог!» Некоторое время все были заняты поглощением пищи. По тоннелю плыл сладковатый запах карбида, с помощью которого разогревались пайки. «Андрей Львович!» — вдруг сказал Грищенко, откладывая пластиковую ложку. «Рельсы поют!» «Что?» «Рельсы!» «Вот эти, новые! Что-то едет!» Отряд мгновенно рассыпался вдоль путей. Все залегли, защелкали затворы автоматов. Лучи фонарей высветили рельсы, уходящие во второй тоннель. Шибанов прикидывал, достаточно ли расстояние от стенки тоннеля до рельсов, не затащит ли под колеса аэродинамическая струя. А что делать-то? Бежать в развилку? Так непонятно же, откуда именно едет. Послышался приближающийся гул, Шум колес. Из темноты выкатилось приземистое сооружение, похожее на небольшой броневик, установленный на железнодорожную тележку. Вместо башенки конструкцию венчал аппарат, напоминающий уличный светофор. «Это что за хрень?» – громогласно спросил джейти Ему никто не ответил. Тележка докатилась до развилки и остановилась. С тихим гудением светофор поднялся вверх, развернулся. Вспыхнул мощный прожектор. «Андрей Львович!» Приподняв голову, позвал Гумилёва решетников. «Похоже, это какая-то следящая система. Или...» Договорить он не успел. Из светофора выдвинулся чёрный гранёный блок, укрытый небольшим козырьком. Отчётливо щёлкнула опустившаяся заглушка. «Это СГР-1», — упавшим голосом сообщила Иванова. «Боевой робот». «Робот?» — удивился Гумилёв. «Тогда он не опасен. Эту штуку создали явно до Армагеддона». Согласно международным договорам, решение об открытии огня подобными аппаратами принимает оператор. Но на базе нет людей, персонал погиб. Сейчас компьютер робота определяет цели и посылает запрос на дальнейшее действие. Ответа, как вы понимаете, он не дождется. Можно подниматься. Кстати, неплохо было бы попытаться использовать тележку как средство передвижения. У нее явно автономное питание. Произнося последнюю фразу, Андрей встал, закинул автомат за спину и шагнул к роботу. Луч прожектора немедленно высветил его высокую фигуру. Внутри светофора что-то прошелестело, на одной из консолей вспыхнул алый огонек. «Ложись!» — не своим голосом заорал Шибанов. Он ничего не понимал в международных договорах, но обострившееся за два года скитание по закрытой территории чутье подсказало ему, «Сейчас будет жарко». Пулемет, спрятанный внутри граненого блока робота, оглушительно загрохотал. На рельсы посыпались звеня стреляные гильзы. Первая очередь прошла над головой Гумилёва, гулко ударив стену тоннеля. «Ложись! Это предупредительная была!» – снова крикнул Ростислав. Гумилёв застыл на месте, словно не веря в то, что машина, неуправляемая человеком, может причинить ему вред. Чья-то серая тень мелькнула вдоль тоннеля. джейти начал стрелять, однако попасть в СГР-1 ему мешала закругляющаяся стена тоннеля. Робот дал вторую очередь, и она без сомнений стала бы роковой для Андрея, но серая тень обернулась Антоном Миллерсом и прикрыла собой Гумилева. Крупнокалиберные пули ударили в грудь десантника, швырнули его на Андрея, и оба они рухнули на рельсы. Подоспевшие Грищенко и Иванова с двух сторон расстреляли глазки светофора, ослепив робота, а Решетников довершил дело выстрелом из подствольного гранатомета. Единственная имевшаяся в распоряжении отряда «Граната» угодила в основание защищенного бронечехлом пулемета и повредила механизм наводки. Съехав на сторону, пулемет продолжил стрельбу и целых семь минут бестолково долбил в бетонную стену, выбив в ней здоровенную дыру. «Антон! Антон!» – тряс Миллерса Гумилев. Бронежилет, надетый поверх скафандра, вроде бы выдержал удары пуль, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что вся грудь Миллерса представляет собой сплошное кровавое месиво. — Я все равно не жилец. — Вирус, — прошептал Миллерс. Изо рта Миллерса хлынула кровь. Он захрипел, выгнулся и умер. — Да что это за хрень такая? Джетти подскочил к оброне и врезал ногой по колесу. Ушиб ногу, запрыгал по шпалам, отчаянно чертыхаясь. Иванова подобрала горячую гильзу и посмотрела маркировку. — Так и есть, — глухо сказала она. — Боевой робот СГР-1, разработан корпорацией samsung Такие стояли на границе между Северной и Южной Кореей. Оснащен видеокамерами, датчиками движения, лазерными дальномерами и активными приборами ночного видения на основе инфракрасных тепловизоров. Вся эта аппаратура позволяет обнаруживать нарушителей границы на расстоянии до двух миль. «Типа Итера, который ты перепрограммировала», сплюнул Решетников, лицо его было совершенно белым. Иванова отшвырнула гильзу в сторону «Итера», Она ударилась о стену и зарылась в гравий. «Мать твою, и это дерьмо убивает людей?» – удивился Джей Ти. «А я думал, Самсунг. Это только телеки и телефоны». «Робот СГР-1 комплектуется пулеметом Деу К-3, калибра 7,62», – бесстрастно продолжала Иванова. «Копия бельгийского FN Minimi». «Вижу, до хрена ты сего знаешь», – сердито произнес Джей Ти. «Андрей Львович, отпустите». Грищенко попытался разжать руки Гумилева, все еще сжимавшее мертвое тело Миллерса. «Отпустите его!» «Что?» Гумилев словно очнулся, обвел отряд тяжелым взглядом. «Антона надо похоронить». «Здесь негде», — сказал Шибанов. «Возьмем с собой, если сможем разобрать эту грабину». Ослепленного, расстрелявшего все патроны робота, разбирали минут двадцать. Своротив боевую часть, тот самый светофор... грищенко с решетниковым и весенбергом повредили органы управления и аппарат обесточился теперь это просто тележка джей ти снова сплюнул катафолк подал голос штеллер ему никто не ответил тело миллерса водрузили на броню рядом укрепили носилки с лобачевским и покатили по рельсам к развилке скорбное шествие возглавляли грищенко и иванова шиманов с весенбергом и гумилевым катили тележку Жейти, Решетников и девушки прикрывали отряд с тыла. Штеллер маячил в стороне, привычно бормоча себе под нос. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» На доктора никто не обращал внимания. «Почему он начал стрелять?» никому конкретно не обращаясь», спросил Гумилев. «Я изучал материалы по подобным системам, когда нашей корпорации предложили разработать для них искусственный интеллект. Они предназначены в первую очередь для обнаружения цели. Решение об открытии огня всегда принимает человек. Этого робота кто-то перепрограммировал. Но кто? «Дьяволь, явившийся из бездны!» — хихикнул Штеллер. «Боюсь, тут не обошлось без нашего забинтованного друга!» — буркнул джейти «Стойте!» — поднял вдруг руку решетников. «Носилки!» «Что не так?» — не понял Гумилёв. Нельзя живого человека вести вперед ногами. Примета плохая. А Лобачевский жив. К черту приметы, разозлился Андрей. Тут все, одна сплошная плохая примета. Вперед.